Глава 22 После провокационного вопроса Матвей Рокотов на мгновение замер под ее испытывающим взглядом. Как ребенок, пойманный на воровстве яблок. В следующий момент, по идее, должен сорваться с места преступления и рвануть как можно дальше отсюда. Только вот ребёнком он не был. Но кем являлся, Элла затруднялась сказать. За последние несколько дней она успела кардинально поменять мнение о нём три раза. Да, она считала. Как бы глупо это ни было. Самовлюблённый кретин, который так спонтанно и обыденно клеился к ней в самолёте, сегодня защитил её от собственного мужа. Нянчил её ребёнка. Гулял с ним. Ни разу не сорвался на крик, несмотря на капризы. Он мог бы плюнуть и уйти с десяток раз, не желая слушать её насмешки. Она бы всё равно сделала всю работу, о которой они договаривались. Но он всё равно оставался здесь на расстоянии вытянутой руки. Ему было плевать, что она была способна опрокинуть взрослого мужчину на асфальт и сама за себя постоять. Он всё равно защищал её. «Судьба играет в удивительные игры, не правда ли?» «Элла», — нерешительно протянул Матвей. «Я не понимаю, о чём ты говоришь». «А вот этот ты зря, зараза блондинистая!» «Брось, Матвей, не лги мне. Пожалуйста», – с нажимом произнесла Элла. И по-хорошему, сейчас стоило бы надавить на него взглядом, отслеживая его реакцию, вычленяя враньё. «Дожать». Она умела это делать в совершенстве. Главное – оставаться спокойной и неизменно вежливой. И не сводить внимательного взгляда. Почему-то тогда люди начинали нервничать и колоться. Так стоило поступить и сейчас. Но она не смогла. Резким движением, встав со стула, Элла подошла к окну. Так она могла видеть лишь неясный силуэт сидящего за столом Матвея. Однако говорить от чего-то стало чуточку легче. «Я готова поспорить на что угодно, что ты в курсе всего. А если не всего, то большей части». Полагаю, ты после встречи с Кополовым пообщался с Верещагиным, так? Тебе же стало любопытно, не отрицай. Всегда спокойная и собранная леди Кригер прикрыла глаза, стараясь унять в них какое-то подозрительное сжение. Совершенно неуместное. Непристойное. Предательское. Ты думаешь, всё дело в любопытстве? Голос раздался неожиданно близко. Тёплые ладони легли на плечи, согревая и даря обманчивое ощущение надёжности. Чувство, верить которому было нельзя, она точно это знала. «Ну, есть ещё вариант. Мы в ответе за тех, кого приручили», – фыркнула Элла, по-прежнему не поворачиваясь к собственному оппоненту. Однако у Рокотова были совсем иные планы. Парень развернул её к себе так легко и бережно, словно она была небольшой фарфоровой куколкой в его руках. Почему-то в этот момент его карие глаза напоминали девушке растопленный молочный шоколад, который она иногда, по праздникам, делала для Златы. Сладкая патока, в которой хотелось бы утонуть. По закону жанра, ей сейчас должны по пунктам расписать причины его поведения. Рассказать, какой он хороший и благородный и прочее, прочее. Когда только она успела стать такой циничной. Но законы жанра явно не для надменных потомственных аристократов, вроде Матвея Рокотова. Или он только что решил поправить их к чёртовой матери. «Дура ты, элка. С усмешкой щёлкнул её по носу потомок голубых кровей. «Что?» «Да с ней даже Верещагин в таком тоне разговаривать не смеет!» «И вообще, инстинкт самосохранения не приживается, что ли, у благородных?» Но возмутиться вслух не успела. Ей опять просто и незатейливо заткнули рот поцелуем. Мягким и одновременно властным. Согревающим теплом и слегка пьянящим, как Глинтвейн зимним вечером. Таким неуместным и таким необходимым, что Элла даже не попыталась вырваться. Хотя могла бы. И она хоть 250 раз может рассказывать, что в пользу самозащиты девушки работает только эффект неожиданности. Но в глубине души прекрасно понимала. Стоит ей лишь разок возмутиться честно и от души. Воспротивиться этому поцелую. И Рокотов её отпустит. В этом она ни мгновения не сомневалась. И чувствовала себя бабочкой, пойманной в ладони. Вроде и летает, а выхода найти не может. Или не хочет. Он отпустил её только для того, чтобы обнять, крепко прижимая к себе. Запустить длинные пальцы в её волосы и слегка коснуться губами виска. Не удерживая, но оберегая. Кажется, защищая от всего мира. И самое удивительное, именно это Элла и ощущала. «Всё будет хорошо». Шёпот был на грани слышимости, и только тёплое дыхание на виске подтверждало, что ей действительно это не кажется. «Мы справимся, ведьмочка. Я совсем разберусь». Чувство надёжности и безопасности. Нежности. Обманчивое, хрупкое грозящая вновь и вновь разлететься на осколки. Но почему ей, такому цинику, не раз обжигающему крылья мотыльку, так хочется поверить этому сумасшедшему мужчине? Кто и даст ответ на этот глупый вопрос? Сделав над собой усилие, Элла высвободилась из его рук. «Спасибо, конечно, вот только ты не обязан», твёрдо начала она, но была перебита резким и злым. «Послушай, ты хоть раз можешь засунуть свою гордость куда подальше и дать тебе спокойно помочь?» «Бесят, честное слово!» «Да, я помню, знаю, заучил, что я для тебя никто и звать меня никак. Так, временный работодатель. И да, ты отчаянно борешься за собственную независимость. Браво!» Губы парня искривились в усмешке. «Прекрати меня в чем-то обвинять!» Разъярилась Элла, уязвленная до глубины души. Каким-то образом ему все время удавалось ее задеть. Словно под рентгеном эта блондинистая зараза видела все ее недостатки и слабые места и жалила в них похлеще овода. «Что плохого в том, что я пытаюсь справиться сама?» «Да ничего». Матвей сделал шаг вперед и навис, буравя ее раздраженным взглядом карих глаз. «Да». Кроме того, что ты не способна трезво оценить собственные силы. Что может хрупкая девчонка против того, у кого есть деньги и власть? Пусть даже правда на твоей стороне. Ты можешь бороться сколько угодно, но один в поле не воин, Элла. Нет ни одной принцессы, которая справилась бы со своими проблемами в одиночестве. И помни об одной маленькой детали, леди совершенства. Ты отвечаешь не только за себя. «Если ты не справишься, то вместе с тобой на дно пойдёт и твой ребёнок. Зато гордость останется. Ты этого хочешь, Элла?» Он не стал дожидаться её ответа. Развернулся и вышел с кухни. Через мгновение хлопнула входная дверь. А Элли, ещё секунду назад чувствующей себя в безопасности, вдруг показалось, что со всех сторон на неё наступают тени». Тени, с которыми она не в состоянии справиться. С раздражением, схватив со стола блюдце, она просто швырнула его на пол, чтобы хоть как-то отпустить собственные эмоции. И закусила губу до боли, почти до крови, пытаясь обрести спокойствие. Да, его жестокие слова жалили больнее, чем оводы. Каждая из них достигла собственной цели и теперь словно чесалась под кожей, как аллергический укус, напоминая о себе. Потому что он был прав. Как бы ни хотелось этого признавать, он был чертовски прав. Она просто не в состоянии справиться со всеми этими неприятностями сама, не утащив с собой на дно и не подставив еще кого-то. И что делать сейчас... Когда сама оскорбила и практически самостоятельно выгнала того, кто ее уже дважды защитил, она не представляла. Матвей сбежал по ступеням, позабыв про лифт. Настолько был зол, что вредная девчонка отказывается принять его помощь. «Он ведь ничего не требует взамен!» «Он ведь не её муженёк!» «Или он об этом не сказал?» «Но это ведь и так должно быть понятно!» Эти мысли заставили его замедлить шаг. «А что, если Элла там себе что-то вообразила?» «Как бы ни был зол, но оставлять в такой момент Эллу без присмотра?» «Глупо!» «Впрочем, он с самого начала далеко уходить не собирался!» Поэтому вместо того, чтобы направиться к собственному автомобилю, он прошел к соседнему подъезду и поднялся к Верещагину. Дверь открылась практически сразу, словно тот и ждал. «О, привет! А что случилось?» «Вот объясни мне», – поинтересовался Рокотов, проходя в квартиру. «Почему твоя подруга вроде такая умная, но такая дура?» Лицо Романа в тот момент надо было видеть. Оно как-то вытянулось в длину, а глаза стали больше, наверное, раза в два. В следующую минуту оно приобрело вполне обычный вид, вот только скрылось за ладонью. Удержаться от фейспалма Верещагин не смог. «Потому что она умная, но упрямее нас с тобой вместе взятых?» – предположил он и осторожно поинтересовался. «А что случилось?» «Собирайся». – скомандовал Матвей. – В машине расскажу. – А мы что, куда-то едем? – полюбопытствовал Верещагин, направляясь в комнату и быстро там переодеваясь. Вернулся, прихватил ветровку, надел одну кроссовку. Ответ этого заставил его замереть в позе цапли, когда он впихивал свою лапу сорок второго размера во вторую. – Нет, мы куда-то сидим. – невозмутимо пожал плечами тот. «В смысле?» – захлопал глазами Роман, перехватывая в воздухе грозящую сползти обувь. «В прямом. Посидим в машине, посторожим подъезд одной упрямой идиотки. Я заодно пар спущу», – разъяснил Рокотов. «Ты меня в это втянул, так что тебе и быть проповедником». «Я никого ни во что не втягивал», – попробовал было прикинуться одуванчиком Роман. «Не прокатило». Ты эти сказки элки рассказывай хмыкнул рокотов, выходя в темноту подъезда я не настолько наивен она тем более вынужден был признать роман, искренне надеясь что подоплеку всех этих манипуляций ни подруга ни матвей пока не поняли но ну, не хочется ему деньги в споре с глебом терять ну так что расскажешь что случилось? Свою исповедь мэт продолжил уже в машине. Здесь можно было говорить с чувством, с толком, с расстановкой, без особой цензуры. Последнее было особенно важно и приятно. И закончилась тирада тем же, с чего и началась. С риторического вопроса. «Почему Элла такая дура?» Ответа на него Рокотов не ждал, но неожиданно получил. «Потому что ее учили в принципе не принимать ничью помощь». Голос Романа, в отличие от собеседника, был на удивление спокойным. «Ты никогда не задумывался, откуда все эти постулаты о том, как ведет себя настоящая леди?» «В нее бабка это с трех-четырех лет впихивала. В воспитании Златки это тоже проявляется, но в гораздо меньшей степени. Она хотя бы не крадет у собственного ребенка детства. «Сам видел, золото творит, что хочет». «Но зачем втолковывать это маленькому ребёнку?» «Не понял Матвей. Что за бред?» «Видишь ли, у Эллы вся семья – публичные люди», – пояснил Верещагин. «Бабка была известной художницей, она привыкла к вниманию публики. Дед и отец – дипломаты. В такой расклад шебутной и шаловливый ребёнок не вписывался». Так что выдержки ее учили с малых лет. А еще не показывать слабость. Как при таком раскладе леди совершенства научилась владеть боевыми искусствами? Поинтересовался Матвей, вспоминая, как неожиданно для самого себя оказался на асфальте. Леди совершенства должна быть совершенно во всем. Она занималась танцами, иностранными языками, музыкой, театром, живописью. И каким-то чудом, не знаю как, ей удалось убедить своих в необходимости боевых искусств. Но от изумления Рокотов даже не нашел слова. «Когда этот ребенок отдыхал?» «Никогда», – без тени сомнения отозвался Роман. Ее отдых начался после замужества. Она первый год на стенку лезла, потому что многие занятия пришлось прекратить. Какое-то время строила из себя жену компании, это она тоже умеет в совершенстве. Но ей было скучно. Потом родилась Златка. Как она вообще за этого придурка замуж вышла? Не удержался от вопроса Матвей, откровенно пользуясь моментом. Понимал, что такие откровения, если и услышат от Эллы, то совсем не скоро. Хотя это определенно стимул поработать над доверием. «А вот об этом спроси у нее!» Неожиданно отмазался друг Эллы. «Только перед этим отойди на расстояние, превышающее расстояние удара!» «Кстати, об этом. Ты-то как о боевых искусствах узнал?» «Ну...» — замялся Матвей. А Верещагин заржал так громко, что ворона, сидящая на соседнем дереве, возмущенно закаркала. «Да ладно! Она тебя ударила?» «А что ты сделал? А как? Как ты ее довел? Ну ты, мужик!» От его восторгов Матвей насупился. Вспоминать свое знакомство с асфальтом было неприятно. Не вспоминать сложно. Особенно, когда здесь так яро жаждут подробностей, которыми он вообще не готов делиться даже с Глебом. И вообще, вот как себе это Верещагин представляет? Я поцеловал твою подругу, она опрокинула меня на асфальт? Так себе история. Нет, такой славой Матвей делиться не готов. Случайно узнал. Отрезал он, жалея, что вообще позвал этого индивида. И что из квартиры Эллы ушел. И что психанул. Хотя, надо отдать должное, разговор с этим вот восторженным недоразумением помог ему лучше понять рыжеволосую ведьмочку. Вот только что дальше делать?